Глава 11. -я. В буферной зоне. Удивление Алекса продлилось недолго. терка адептов в буферной зоне могла означать только одно. Их настигли враги. Причем враги, очень и очень умелые, раздобрались сюда по третьему слою, по которому мало кто вообще в состоянии двигаться. Даже шадарцы, находясь в своем родном мире, лишь периодически посещали третий слой, да и то на пару минут. А тут некие силы сумели каким-то чудом отследить и догнать парочку путников, да еще и проникнуть в буферную зону, которую Алекс считал своей вотчиной. Удивительно. Подобную прыть можно было бы ожидать разве что от Ишу, но тот был занят организацией сопротивления и восстановлением боеспособности соплеменников. Да и не похожи были чужаки-нашедарцев, скорее на слаженную команду из адептов с разных миров причем команду, излучающую уверенность и спокойствие. Это Алекс понял, увидев лидера группы — худощавого адепта среднего роста. На первый взгляд это был обычный гуманоид. Каких полно среди шахтеров и пришлых. Их, в принципе, везде полно. Адепт немного походил на человека, разве что угловатые черты лица смотрелись странно. Плюс глаза напоминали два черных провала с небольшой белой каемкой по контуру, из-за чего землянин даже не мог определить, смотрит чужак на него или в сторону. Зато его эмоции отлично читались. Чужак излучал спокойную уверенность и капельку любопытства. Словно глядел на заморского зверя в зоопарке. За адептом располагалась четверка, среди которой сильнее всего выделялась высокая звероподобная девушка с Альвиной гривой и трое мужчин. И хотя от них веяло силой, они заметно уступали лидеру. «Долго же я за тобой гонялся! Аж слегка!» — весело произнес адепт, не двигаясь, впрочем, с места и не демонстрируя никаких враждебных намерений, что, однако, не внушало спокойствия Алексу, а наоборот, заставляло задумываться. «И чего вам на втором слое не сиделось? Что вы тут забыли?» «Ты кто такой?» — хрипло спросил землянин. «Тебя мор нанял?» «Ха-ха-ха! Нанял?» Рассмеялся адепт. «Скорее уговорил немного поработать. Обычно я такими вещами не занимаюсь, но ты сумел утащить у этого недотепы коллекцию любимых игрушек. Вот он и побежал к старшему братцу. А так как ты уж очень сильно ему насолил, он согласился оплатить мои услуги, которые, прошу заметить, весьма дорого обходятся. Я, знаешь ли, высоко себя ценю». Адепт говорил расслабленным слегка насмешливым тоном, словно никуда не спешил. Более того, по его поведению сложно было представить, что он только что добирался сюда по третьему слою. Разительная разница по сравнению с Алексом и Дашем, которые сразу после перехода в буферную зону обычно валились на землю от усталости. Еще странность. Адепт ничуть не напрягся при виде землянина, хотя наверняка знал его репутацию. «Хм, я понял, что ты за артефактами пришел, но ты так и не ответил, кто ты такой». «Зачем тебе мое имя? Имена ничего не значат, даже если за ними стоит репутация. Не тот это мир, чтобы хвастаться именами, но я удовлетворю твое любопытство. Меня зовут Кабал. «Первый раз слышу», — нахмурился Алекс. «Это даже обидно» впрочем ничего другого я и не ожидал от подобной терры развеселился адепт и даже повернулся к спутникам за поддержкой мол как вам такое те послушно закивали головами а активнее всего это делала девушка она даже расхохоталась и почему ты со мной разговариваешь кабал прервал веселье алекс хочешь о чем то договориться да нет конечно лениво отмахнулся тот «Мне нет нужды договариваться с таким зеленым адептом, как ты. Догнать себя, признаю, было трудновато, но это мы уже сделали. Я с тобой болтаю, потому что ты разбудил мое любопытство». «Куда вы так торопитесь?» «Не твое дело». хо какой непослушный мальчик», — усмехнулся Кабал. «Ты же должен понимать, что пока я с тобой разговариваю, ты можешь насладиться последними минутами свободы». Скоро я тебя спеленаю, и мы спустимся на второй слой, после чего ты окажешься в руках у недотёпы вместе с его артефактами. А он, надо дать должное, изобретательная сволочь. Поэтому лучше тебе поболтать со мной, разумеешь? Обойдешься. Еще ты взял, что у твоей команды получится захватить нас? Зло произнес Алекс, изображая ярость. Однако на самом деле он исследовал врага, пытаясь понять причину его спокойной уверенности. «Поверь мне, паренек, я это точно знаю», — насмешливо произнес адепт. «Несмотря на свой ранг, ты еще слишком молод, чтобы представлять собой серьезную угрозу. Не понимаешь, что серьезные бойцы веками развивают свои таланты. Тебя ничто не спасет, и ты ошибаешься, думаешь, что мне нужны помощники. Я справлюсь один. К тому же я прекрасно осведомлен о твоих способностях» кроме ранга он для меня оказался сюрпризом морн болтал что ты всего лишь носитель да еще седьмого уровня но так даже интереснее кабал сверкнул белоснежной улыбкой и сдвинулся к жертве алекс по полной использовал время разговора пытаясь оценить силы врага способности пока были под вопросом но в целом он понял кто перед ним Надо отметить, что чем выше становился ранг самого Алекса, тем ловчее он определял ранги оппонентов. Когда-то он ориентировался на ощущения. Так коснувшихся можно было определить по вале силы, носителей по рябе их энергетической оболочки, а проводников по потоку силы, идущему через них, либо по навыкам, которые поддерживались этой силой. Хотя для этого требовалось вступить в бой. Однако со временем Алекс стал оценивать ранги примерно так же, как мастера оценивают работу других мастеров. Специалист всегда может понять качество изделия и определить, дерьмовый ли это меч или отличный. Фактически он видел ранг другого адепта по косвенным признакам, по изменению окружающего пространства. Потому что пространство было его стихией, и из него Алекс черпал массу информации, особенно после того, как стал проводником. С тех пор его восприятие окружающей действительности сильно поменялось. Однако Кабал был сложным орешком. Пространство вокруг него звенело от напряжения. Явный признак проводника. Но при этом худощавый адепт казался куда опаснее других проводников, встреченных Алексом. Разве что Морн был таким же. Это значило одно. «Кабал из школы ледяных игл», — безошибочно определил землянин. «Значит, ему помогает машина». То есть на Шадаре он не просто проводник, а квази -эмиссар. Не такой сильный, как Ишо, но сильнее других проводников девятого уровня. Как минимум на уровне Морна. Новости не сулили ничего хорошего. Хотя Алекс получил и ранг, и уровень с последней встречи с главой школы ледяных игл, он до сих пор не был уверен, что сможет победить Морна. А тут перед ним аж целый старший брат. С другой стороны, землянин не был таким беззубым, как думал о нем Кабал. Пусть часть его умений была хорошо известна врагам, но вряд ли они пронюхали про пространство мысли. А ведь именно разгон сознания позволял побеждать в большинстве схваток благодаря точному выбору умений и моменту их активации. Эта вспомогательная способность значительно повышала эффективность всех действий Алекса. Вот и сейчас он мог одновременно говорить и планировать рисунок боя. Посмотрим, как тебе это понравится, подумал он и влепил по врагу зарядом шиворота на выворот и лезвиями, в которые успел вкачать пять резервов. Случилось ровным счетом ничего. Неплохо? хмыкнул кабал, даже не притормозив. Сейчас будет добавка, угрюмо пообещал Алекс. Неудача его не смутила. Пусть в ближайшие секунды лезвия он использовать не сможет, зато у него осталось самое сильное оружие вибрации разрушения, которые еще ни разу не подводили. В руках возникло копье, накачанное приличным зарядом энергии, а через мгновение Алекс очутился рядом с худощавым адептом. Лезвие копья устремилось к горлу противника. Однако тот снова глазом не моргнул и вообще никак не попытался уйти с линии атаки. Собственно, он даже оружие не стал доставать». Казалось, что кабала такие мелочи, как заряженные под завязку энергии копье, ничуть не волнует. Дальше произошла странная вещь. При ударе древка качнулось и пролетело мимо, даже не оцарапав нагло ухмыляющуюся рожу. Землянин тут же отскочил к Дашу, а кабал весело рассмеялся. «Ха-ха-ха! Нельзя же быть таким наивным, парень! Думаешь, ты получил ранг и стал сильнее?» «Да, согласен, по сравнению с большинством адептов ты, дракон. Совсем как те летающие курицы на втором слое. Но ты же должен понимать, что рангом еще владеть нужно. А ты, дай догадаюсь, только и умеешь, что силой бахать налево и направо. Поверят, далеко не все. Мало быть проводником, нужно много времени, хорошие наставники, поддержка школы, специальные техники». «А главное — особый талант. Далеко не каждый может научиться управлять силой. Но я... <смех> Смог! Вот почему ты для меня не соперник!» Адефт болтал и продолжал подходить. Неторопливо, но без остановок. При этом его помощники откровенно скучали. Лишь в глазах девушки-львицы горел азарт. Хотя больше она следила за боссом, преданным взглядом, периодически облизывая губы от возбуждения. Но ни девушка, ни трое ее товарищей также не подумали достать оружие. Алексу нестерпимо захотелось врезать по наглецам чем-нибудь серьезным. Но, во-первых, матрица лезвия еще не восстановилась. А во-вторых, Кабал был близко. «Почему я не смог его достать? Я же был рядом!» Вопрос не давал покоя. Землянин понимал, что только если найдет ответ, поймет, что делать дальше. Чтобы выиграть немного драгоценных секунд, он попятился назад, показывая рукой Дашу держаться рядом. В его арсенале осталось одно средство — воззвать к силе, как тогда, в битве с гашварцами Однако враг — проводник, и наверняка ожидает что-нибудь этакого. Лучше отступить. Алекс обхватил Дашу доменом и попытался переместиться подальше, но домен повел себя странно, потерял текучесть, как будто пространственные туннели превратились в кисель. При этом аномалия не распалась и продолжала реагировать на команды, но как-то медленно и вяло. В результате они с серокожем сместились не на два десятка метров, а всего на пару шагов. Причем куда медленнее, чем если бы прошли этот путь пешком. «Да что тут происходит? Ведь я только что прыгал нормально!» Он кинул взгляд на Кабала. Тот широко улыбнулся и подмигнул. «Вижу, что ты начинаешь понимать, в какой заднице оказался!» «Гадаешь, почему твои умения не работают?» «Сейчас попробуй объяснить. Не зря ж меня называют ледяной!» «Что за дурацкая кличка?» — буркнул землянин. «Обижаешь!» Больше враг ничего не сказал. Подпрыгнул вплотную и резким ударом в лоб отправил Алекса в полет, в конце которого тот покатился кубарем по пыльной земле. К сожалению, атака не ограничилась простым тычком. Место удара онемело от холода, и сейчас этот холод продолжал распространяться по телу. Почему-то Алекс не смог остановить ни врага, ни свой полет, хотя в его распоряжении имелся домен. Впрочем, он сейчас об этом не думал. В голове образовалась пустота. Хотелось лечь и перестать сопротивляться. Руки и ноги также сковали холодом, который ощущался как нечто физическое — как спрут, что запустил в него свои щупальца и пытается дотянуться до самых дальних уголков. И еще немного, и тело будет полностью парализовано, а воля сломлена. Спасла огненная энергия, которая в последние дни постоянно циркулировала по телу. На третьем слое она была нужна просто, чтобы дышать и двигаться, а в буферной зоне Алекс ее поддерживал просто в качестве тренировки. Огненная энергия тут же вгрызлась в щупальца, отчего те начали распадаться на куски. Но медленно. Слишком медленно. Землянин стоял на четвереньках в нескольких метрах от кабала. Взгляд был направлен вниз. Голова слегка покачивалась, а копье валялось где-то за спиной. Но вот, наконец, внутри наступил перелом. Огонь развалил щупальца и сейчас пожирал оставшиеся куски. Умение справилось, но какой ценой? Алекс потратил не меньше пяти резервов и несколько секунд, чтобы восстановиться после единственного удара. Все это время он был беззащитен. Вероятно, Кабал его не добил из чистого любопытства. «Ты все-таки справился!» — одобрительно цокнул тот языком, подтверждая мысли Алекса. «Видишь теперь, в чем между нами разница? Я умею распоряжаться своей силой, а ты — нет!» но время бесплатных уроков подошло к концу. В эту секунду к кабалу подскочил Даш, пытаясь пробить туловище узким мечом, но Ледяной просто перехватил клинок, вырвал и отправил Серокожего в полет. Все произошло очень быстро, а со стороны это больше походило на танец, чем на бой. Даш мешком свалился рядом, подняв облачко пыли. Землянин вскочил на ноги, точнее, хотел вскочить, на его движение напоминали судороги пролитика, пытающегося заново научиться ходить. Неизвестно, что именно хотел ему показать кабала. Просто покрасоваться или действительно объяснить принципы боя между проводниками силы. Однако удар действительно подсказал, что происходит. Еще во время первой атаки Алекс начал анализировать, как это так случилось, что его выверенный удар копьем прошел мимо. В конце концов, это же не первая схватка с адептом в ранге «Проводник». Тот же Далон, бывший босс Сувры, был проводником, но подобный пройти не демонстрировал. И вот когда землянин покатился по земле, а потом боролся с холодом внутри, он увидел, что атака врага как будто чем-то поддерживается, в то время как сам Алекс слабел. «С ним такое уже было» но в те разы это объяснялось либо давлением, превосходящим количеством энергии, либо внутренними повреждениями. Значит, дело в чем-то еще. Он быстро проверил энергетическое тело, которое, по идее, всегда должно быть одинаковым, если не вливать в него дополнительные резервы. Да, так и есть. Количество энергии осталось тем же самым, но вот ее качество. Преимущество посланников силы заключалось в усилении навыков вибрациями источника, а сейчас как будто этих вибраций стало меньше, особенно в домене. «Этот гад изменил само пространство», — сообразил землянин. «Вот как борются проводники, они меняют навыки друг друга. Это уже не контроль над энергией, а контроль над вибрациями». Получалось, что борьба проходила на столь глубинном уровне, о котором Алекс как бы знал, но не подозревал, что его можно задействовать в бою. В результате действия Кабала человек превратился в обычного адепта. Вибрации источника больше не усиливали его. Точнее, усиливали, но мгновенно подавлялись врагом. Лишь внутри тела они еще как-то действовали. При этом океан силы за спиной никуда не делся, однако не влиял на дистанционные и объемные навыки. А вот Кабал, напротив, легко влиял на способности Алекса. Поэтому он и промахнулся. «Отлично, я понял, что происходит». Что мне с этим делать? Очевидно, что за несколько оставшихся секунд он не научится защищаться от влияния Кабала. Раз уж он этого не умел, видимо, подобные техники так просто не изучишь. Не зря же Алекс о них ничего раньше не слышал. Видимо, счастливцам, получившим ранг-проводник, достаточно было того, что они сильнее большинства окружающих или лишь в больших школах, где проводников, во-первых, было много, и, во-вторых, они еще не вознеслись на десятый уровень, учили бою между адептами высших рангов. Либо действительно все дело в особом таланте. Так или иначе, Алекс оставил мысли справиться с Кабалом. Не посеньки шапка, пока что. Вместо этого он схватил Даша за шкирку и попытался покинуть буферную зону. Причем хотел прыгнуть на третий слой, так как на втором их быстро достанут. А на третьем есть стражи, рядом с которыми даже Кабал не осмелится бузить. Там можно что-нибудь придумать. Была надежда, что переход в буферную зону не потребует больших усилий. Собственно, это сюда попасть сложно, тогда как прыжок обратно занимал куда меньше времени и усилий. Достаточно лишь особым образом сосредоточиться, и их должно вынести наружу. Однако, как Алекс не напрягал свое ощущение пространства, ничего не выходило. Он даже обратился к источнику. И сила даже отозвалась. Мощная волна прокатилась по телу, вышла наружу и словно бы наткнулась на волнорез. В результате весь потенциал потратился впустую. «Этот подонок прав. Он действительно сильнее меня», — был вынужден признать землянин. Хотя их возможности в теории равны, но на практике кабал действует куда эффективнее. Там, где Алекс вынужден напрягаться изо всех сил, врагу достаточно пошевелить пальчиком, чтобы обнулить все усилия человека. Попытка прокола не осталась незамеченной. «Сбежать вздумал? Забудь! Ты полностью в моих руках! Ха-ха-ха!» — хохотнул Кабал. Однако остановился и с интересом посмотрел на землянина. Так же, как кот смотрит на мышь, придавив ей хвост лапой. Мол, давай поиграем. Издевается, сволочь. Землянин почувствовал, что закипает. Но тут же успокоился и на секунду задумался. «Способ должен быть!» Раз его соперник так искусно владеет вибрациями источника, что гасит умение Алекса, то не будет ли разумно предположить, что именно в вибрациях и кроется ключ к спасению? И пусть он сам сейчас не может ничего поделать, но у него есть целый склад предметов, заполненных этими самыми вибрациями. К тому же он умеет их оттуда быстро извлекать. В его руке тут же появилось красивое ожерелье из крупных камней красного цвета. Красивое украшение, которое не стыдно подарить любимой девушке. И вдобавок ожерелье было средним артефактом с живой концепцией внутри. «Смотри сюда!» — воскликнул землянин. «Что это? Зачем ты мне показываешь паршивое ожерелье?» — озадаченно спросил Кабал. «Надеешься подкупить? Зря! Я и так все у тебя отберу, и тебя сейчас спеленаю!» А твоего друга вообще высушу досоха. Есть у меня одна интересная техника. Приятного аппетита, сволочь! Смотри, не подавись! Гори! Что ты делаешь?» Лицо Кабала мгновенно напряглось, но сделать он ничего не успел. Весь расчет Алекса строился на потоке. Умение могло быстро расщепить любой энергетический объект. И не просто расщепить, а управлять потом выделившейся энергией. Из этого нельзя было сделать оружие. Поток не мог, например, сжать облако энергии в точку и врезать ею в кабала. Хотя очень хотелось. Да и вряд ли простой импульс что-то сделает проводнику. Нет, Алекса больше интересовали вибрации силы, содержащиеся в артефакте. На мгновение они заполнили место схватки и... разорвали контроль кабала над пространством или что он там делал. В результате враг на несколько секунд не мог воздействовать на умения Алекса. Правда, самому Алексу тоже было непросто. Но вибрации из разрушенного ожерелья — это всего лишь вибрации, которые не вредили навыкам напрямую. Достаточно лишь вложить чуть больше энергии в навык. Тактику подсказала комната, откуда Алекс стащил артефакты. Излучение тогда, помнится, сильно мешало сканированию. Значит, должно было помешать тонкому контролю врага, который заполнил все пространство собственной силой и как-то очень хитро ею управлял. Конечно, дая Кабалу время, он наверняка справится, но в бою врагам обычно не дают опомниться. С Дашем под мышкой и копьем в руке, которое Алекс подхватил в последние мгновения с земли, он сосредоточился на пространстве буферной зоны и прыгнул на третий слой. По пустыне мчались две фигуры. Точнее, не мчались, а бодро шагали. Две фигуры впереди и пять в километре за ними. Впрочем, в здешних условиях такую скорость можно было считать высокой. К счастью, преследователи оказались не такими шустрыми, как беглецы, и выпрыгнули из буферной зоны лишь спустя несколько минут. Очевидно, их способ сильно уступал способам землянина. Тем не менее, Алекс не расслаблялся. В мире адептов фора в километр — ничто. Даже на третьем слое. Особенно если враг тебя каким-то образом чует и гораздо медленнее теряет силы.